Он бомж, он даже не алкаш. И день его такой же, как и наш. Вот просто крыши нет над головой. А ест, что не доели мы с тобой.